Чершамбе. Оттузская легенда. Бедный сиит я-я. Я помню его доброе лицо в глубоких морщинах, сидеющую бороду, сгорбленные станы, необыкновенную худобу. И, как подзывал, бывало меня, когда я проходил мальчиком мимо его сада, чтобы выбрать мне самый крупный бузурган или спелую сладкую рябину. «Ничего, кушай!» И начинал напевать свою грустную песенку. «Чершамбе, чершамбе!» Все знали эту чершамбе и чего поет ее сиит я, -я. Бедный сиит -я, я который давно уже не в своем уме. Не помнили, когда пришел сиит яя в деревню. Говорили только, что еще тогда замечали за ним странное. Трудно было найти, кто бы лучше его сделал прищеп, положил кота лак, посадил чубуки. Он был всегда в работе, редко заходил в кофейню, казался тихим, безобидным, но кто ближе был к нему, хорошо знал, как умеет сиит яя подметить все смешное, и потому многие не любили его. Вспоминали, как срамил он почтенного Пуромета, который, когда выходил из дому, всегда трогал угол. Тронь два раза на всякий случай! Отворачивался Чесуцкий обляз, когда встречал сиит яя потому что, когда умерла его тетка, он рассказал в кофейне, как выли накануне на верхней деревне собаки. Все знали, что это бывает, но Сиит-Яя сказал громко. «Умного в соцкие выбрали!» У Муртазы пала лошадь. Поздравляли Муртазу. Народ верит, что пожалел Аллах человека, если вместо него взял лошадь. Ворчал Сиит-Яя. «Мало у Аллаха дела, чтоб заниматься вашими делами. Скоро бублики печь вам будет!» Качал головой Мула. «Плохо Сиит-Яя кончит. Не знает язык, что болтает». И назвал его дурнем, когда услышал, что посмеялся Сиит-Яя над пятницей. «В пятницу шли пожилые в мечеть и позвали с собой Сиит-Яя», усмехнулся Сиит-Яя. «Идите, идите, я в среду приду». «Плохо его дело», — сказали старики. «Видно, Аллах отнял у него разум. Дурень Сиит-Яя». И стали люди, кто сторонится, кто потешатся над ним, и никто не хотел отдавать свою дочь за него замуж. А время пришло Сиит-Яя жениться, и многие заметили, что стал тосковать он. Заметила это и хозяйка, у которой Сиит-Яя служил в работниках, и решила посватать одну вдовушку из казанских. Не любят наши татары чужих. У тех девушки ходят открытыми, не стыдятся разговаривать с мужчинами, Городское платье начинает носить. Носит Сиит-Я-Я -я согласился. Хотя и казанская, а женщина. Большой огурец, малый огурец, все огурец. Сватой, сказал он хозяйке и вечером пошел к дому, где жила вдовушка. Сидела вдовушка на пороге и жевала мастику. Посмотрел на нее из-под рукава Сиит-Я-Я. -я. — Хороша. Жаль, что не закрывается. Спокойней было бы. Постоял еще облокотившийся косяк. Когда будет ночь, приходи в хозяйкин сад. Присвистнул и ушел к себе. Не спал в эту ночь, сиит я, я не спала и вдовушка, ворочалась на войлоке, вздыхала, и стык жаркой казалось. И когда смолкли голоса на деревне, накинула платок и пошла по орешину. По свадьбу можно устроить, не то что маленькой женщине спрятаться. Однако скоро нашел ее, сиит Яя. Буду тебя сватать. «Пойдешь за меня?» Колебалась ответить. «Пожалуй, люди засмеют, пошла замуж за дурня». Но Сид -я, я умел хорошо ласкать, к тому же принес целый платок сладкой с орехом баклавы и не боялся шепнуть на ухо стыдное слово. И согласилась вдовушка. «Пойду?» Веселым стал Сид -я, я Двойную работу хозяйки делал. И думала хозяйка. наверное, поладил». А по пятницам, когда все татары отдыхали, устраивал свое хозяйство. Складывал соба на дворе, чтобы печь хлеб, мастерил сарайчик для коровы. Сена где возьмешь?» — спрашивала хозяйка. «На кашу на юланчике!» — удивилась хозяйка. «Да ты в умели!» Потому что все знали, какое место юланчик. Недаром люди называли его «змеиным гнездом». В камышах жила змея, которая, свернувшись, казалась копной сена, а когда шла полем, делала десять колен и больше. Правда, убили ее янычары. Акмелийский хан выписал их из Стамбула. Но остались от нее детеныши, потому, когда принесли в деревню голову убитой, то она, как была хурсипед, кишела змеенышами. И когда перепуганные люди разбежались в стороны, полетели змееныши в свое гнездо и обратились в джинов. Таракташский джин-джи видел их в пьяном хороводе. И никто не ходил на юланчик. Но Сит-я-я не боялся. «Это люди все об юланчике выдумали. Никаких джинов нет, и шайтана нет. Может, ничего нет? Тогда коси себе, дурень!» И пошел Сит-я-я на юланчик. От того, что не ходили люди, туда стояла трава по пояс, а из-под косы выскакивали зайцы, выпархивали птицы. «На кашу сена приду охотиться», — подумал Сид яя И только подумал, как увидел через балку на бугре черную собаку с хвостом вверх. Завыла собака, передразнил ее Сид яя «Вой-вой, я тоже умею!» И не увидел ее больше. Но нашла черная туча, закрыла солнце, Погнала по земле серую тень, сиит я я решил отдохнуть и прилег под дикой грушей. На пол зимы накосил, зайцев набью, шубу жене сделаю, дичи набью, хозяйке отнесу, хозяйка свадьбу поможет справить. И заснул Сит-я я, не слышал, как налетел из бариколя пыльный вихрь, как закрутил скошную траву, как завыл голодной собакой. Показалось только ему, что вдали играет музыка. Открыл глаза и застыл от ужаса. Летела на него козлиная свадьба. Впереди три горбатых козла с человеческими лицами дудели на камышовых дудках. За ними старый козел с вывернутыми рогами бил в думбала коровьей ногой. Целым стадом скакали черные козлы, и среди них на верблюде сидел вертела с бубном в руке его невеста. Хотел броситься к ней Сиит Яя, но заметила она это и скрылась в горб верблюда. И завизжали, запрыгали по всему камышу голые цыплята, и почернело от них окрестное поле, и понеслась свадьба дальше. Помутилась в глазах Сиит Яя. Вспоминал он потом только что позади всех бежал горбатый урод, кланялся ему и кричал оборачиваясь. Чаршамбе, чаршамбе, прибежал обезумевший Сиит-Яя в деревню и не нашел своей невесты. Ушла куда-то и больше не возвращалась. Целых двадцать лет жил после того Сиит-Яя в хозяйкином саду и только по пятницам приходил в деревню спросить, не видели ли его невесты. Подходил к мечети и ждал, когда выйдет мула. В плохой одежонке, скорбный и исхудалый Сиит-Яя остановился перед ним на колени и молил — Сделай так, чтобы пятница средой была, тогда найду невесту. Ведь горбатый джин на свадьбе кричал «Чершамбе! Чершамбе!» И, возвращаясь к вечеру в свой сад, грустный и сгорбившийся сидит, я-я, глухим голосом напевал свою печальную песенку «Чершамбе! Чершамбе!» Пояснение. Легенду рассказывали мне проживающие в Атузах поселянина на бликим Амитаглы и помещица Жанна Ивановна Арцеулова. Герой легенды сиит Яя жил в Атузах лет сорок назад, и я хорошо помню его доброе и грустное лицо. Чершамбе. Среда. Недельный праздник у татар – пятница. Гибель лошади или другого животного, в то время как в доме кто-либо болен, считается в нашей местности благоприятным для заболевшего знамением. Говорят, что Аллах в этом случае щадит человеческую жизнь, довольствуясь душой животного. Суеверие дотрагивания до угла существует еще во многих местах. Проводя свое детство в Аттузах, я слышал от товарища детства деревенского мальчика-грека, что, уходя из дома, нужно непременно, незаметно для других дотронуться до угла, чтобы во время отсутствия дома все было благополучно. При этом я мог передать эту тайну лишь одному человеку, иначе дотрагивание до угла теряло свою волшебную силу. Соба — печь. Ястык — головная подушка. Балахур — сипед, корзинка — улей. Юланчик по-татарски — гнездо змей. Так называется местность на пути из Атус в Старый Крым. Отсюда вытекает река Юланчик, идущая к Ахтебельскому заливу.